Письмо 105-е. приветствует Луцилия. Я скажу, зачем тебе надо бы следить, чтобы жить безопасней. А ты, полагаю, выслушаешь мои наставления так, словно я поучаю тебя, как сохранить здоровье на ордиатинском поле. Посмотри сам»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 Когда совесть нечиста, можно остаться безнаказанным, а уверенным нельзя. Даже непойманный думает, что его вот-вот поймают. Он ворочается во сне и едва заговорят о каком-нибудь злодействе, вспоминает о своем. Оно кажется ему плохо скрытым, плохо запрятанным. Преступник может удачно сохраниться, но полагаться на свою удачу не может. Будь здоров!